Левуар Мандамус хмыкнул и, скупо улыбнувшись, посмотрел на Амадира. «Поразительно», — сказал он, — «и более чем удовлетворительно». Амадира вытер лоб и щеки обрывком полотенца и спросил. «Что это означает?» «Это означает, что все релейные станции в рабочем состоянии». «Значит, мы можем приступить к усилению?» «Как только определю необходимый уровень концентрации частиц». «А сколько времени это займет?» «Минут 30 Амадира смотрел на Мандамуса все более хмурясь. Наконец, тот сказал. «Все в порядке. Готово. Я устанавливаю временную шкалу на 2,72. Через полтора столетия установится высший уровень равновесия и будет поддерживаться без существенных изменений миллионы лет. При этом уровне на Земле в лучшем случае останутся лишь несколько разбросанных групп людей в относительно малорадиоактивных районах». «Нам нужно только подождать полтора столетия, и кучка дезорганизованных поселенческих миров станет нашей легкой добычей». «Я не проживу еще полтора столетия», — медленно сказала Мадира. «Сожалею, сэр», — сухо ответил Мандамус. «Но мы говорим об Авроре и внешних мирах. Появятся другие, которые возьмут на себя вашу задачу». «Вы, например?» «Вы мне обещали высший пост в институте. И, как вы знаете, я жаждал этого». С такой политической базой я могу надеяться стать когда-нибудь председателем и повести такую политику, которая обеспечит окончательное исчезновение анархических миров-поселенцев. Приятно слышать. А что, если вы установите поток частиц, а потом кто-нибудь возьмет да понизит его еще на полтора столетия? Это невозможно, сэр. Едва включившись, прибор застынет на определенной отметке. Процесс станет необратимым. Что бы ни случилось, земная кора все равно будет медленно гореть. Я полагаю, что можно перестроить всю систему заново, если кто-то на земле или из поселенцев мог бы сдублировать мою работу. Но даже тогда доза радиоактивности увеличится, но не уменьшится. Второй закон термодинамики присмотрит за этим. «Мандамас, вы сказали, что жаждете стать директором. Однако пока я директор, значит, я и должен решать». «Нет, сэр, не вы». «Холодно», — сказал Мандамус. «Детали процесса известны только мне. Данные закодированы в таком месте, которое вам не найти. К тому же оно охраняется роботами, которые скорее уничтожат их, чем отдадут вам. Вы ничего не сможете с ними поделать, а я могу». «Тем не менее», — сказала Мадира, — «мои рекомендации ускорили бы ваше дело». Если вы отберете у меня лидерство, каким бы то ни было способом, вы будете иметь постоянную оппозицию среди других членов Совета, что будет мешать вам все десятилетия вашего пребывания на этом посту. Вы хотите только титула или реальной власти? Разве сейчас время говорить о политике? Минуту назад вы были весьма недовольны, что я замешкался на 15 минут над компьютером. Да, но сейчас мы говорим о величине потока частиц. Вы хотите поставить его на 272. Что это за цифра? А я думаю, правильно ли это? Какое максимальное значение вы можете установить? Шкала от 0 до 12, но необходимо 272 плюс-минус 0,05, если вы хотите точнее. На основании отчетов всех 14 реле до установления равновесия пройдет полтора столетия. Но я думаю, что правильно было бы установить 12. Мандаус с ужасом уставился на Мадира. 12 Да вы понимаете, что это означает? Да, это означает, что земля станет слишком радиоактивной для жизни через 10-15 лет. в результате чего погибнет 1015 миллиардов землян. И начнется война с разъеренной федерацией поселенцев. Зачем нам эта бойня? Повторю, я не надеюсь прожить еще полтора столетия, но хочу увидеть гибель земли. Но в таком случае вы же искалечите это в лучшем случае и Аврору. Не может быть, чтобы вы говорили серьезно. Я говорю вполне серьезно. Два столетия я терпел поражение и унижение. Но в этом виноват Хэн Фастальф и Жискар, но не земля. Нет, в этом виноват землянин Элайдж Бейли. Который умер более полутора столетий назад. И эта цена мести давно умершему человеку? Я не хочу спорить. Я делаю вам предложение. Должность директора немедленно. Как только мы вернемся на Аврору, я уйду со своего поста и назначу вас на мое место. Нет, я не хочу этой должности на таких условиях. Смерть миллиардов. Миллиардов землян. Но тогда я не могу доверить вам манипулировать с приборами. Покажите мне, как включать контрольный прибор, и я возьму всю ответственность на себя. Но все равно по возвращении я уйду со своего поста и отдам его вам. «Нет. Это все равно будет означать смерть миллиардов землян, и неизвестно, сколько миллионов космонитов». «Доктора Мадира, поймите, что я ни в коем случае не сделаю этого, а вы не обойдетесь без меня. Механизм включается с помощью отпечатка моего пальца». «Я прошу вас». «Вы не в своем уме, если просите, несмотря на то, что я вам сказал». — Это ваше личное мнение, Мандамус. Я не настолько безумен, чтобы не сообразить разослать всех здешних роботов по разным местам. Мы с вами здесь одни. Мандамус усмехнулся краем рта. — И чем же вы намерены угрожать мне? Не собираетесь ли вы убить меня, пока нет роботов, которые могут остановить вас? — Да, Мандамус, вообще-то могу, если захочу. Амадира вытащил из кармана бластер малого калибра. — На земле такую штуку добыть трудно, но можно, если хорошо заплатить. и Я умею им пользоваться. «И поверьте, если я скажу, что с превеликим удовольствием прострелю вам голову, если вы не приложите свой большой палец к контакту и не позволите мне поставить шкалу на 12...» «Не посмеете, если я умру, как вы включите прибор?» «Не будьте дураком. Если я пробью вам голову, ваш палец останется целым и даже некоторое время теплым. Вот я им и воспользуюсь. Я предпочел бы, чтобы вы остались в живых, потому что объяснять на Авроре вашу смерть будет скучно». Но как бы утомительно это ни было, я переживу. Короче, даю вам 30 секунд на размышление. Если вы согласны, я немедленно отдаю вам пост директора института. Если нет, все будет так, как я хочу, а вы умрете. Начинаю. Один, два, три...» Мандамус с ужасом смотрел на мадира который продолжал считать, холодно глядя на Мандамуса поверх бластера. «Уберите бластера, Мадира!» – прошипел наконец Мандамус. «Иначе мы оба будем обездвижены под предлогом, что нас надо защищать от вреда!» Но предупреждение Мандамуса опоздало. В мгновение ока, чья-то рука схватила Мадира за запястье, парализовав его, бластер упал. «Извините», – сказал Дэниел, – «что я причинил вам боль, доктор Мадира, но я не могу позволить вам целиться из бластеров человека».